Во дворе Мишени больше не было, и Рекс побежал к дверям, но не к основным, бронированным, за которыми, он знал, находится коридор безопасности. Но не к основным бронированным, за которыми, он знал, находился коридор безопасности, а к узеньким и неприметным для обслуживающего персонала Повсюду трезвонили звонки и выли сирены. Оказавшись в коридоре, Рекс побежал в сторону вспомогательной лестницы, о которой знал благодаря плану цокольных этажей, выученному им до последней точки. Попавшие в замок бомбы оказались куда мощнее, чем он предполагал. Из четырех штук зенитная артиллерия уничтожила только одну. А три другие пробили стены и одновременно взорвались внутри здания, вызвав заметное разрушение и панику, которая Рексу так была нужна. А где-то внизу, в горловине ущелья, уже прорывался по дороге броневик, отвлекая перепуганного врага на еще одну угрозу. Мимо пронеслись двое автоматчиков, но не вр... Мимо пронеслись двое автоматчиков, но не обратили внимания на Рекса. Здесь повсюду кто-то куда-то бежал. Здесь повсюду кто-то куда-то бежал, кричал и отменял отданные только что приказы. Где-то сработала противопожарная система, вода хлестала с потолка и ручьями вытекала в коридор и на лестницу. «Где Риттер? Ты видел Риттера?» — крикнули ему с одного из коридоров. «Вроде, в... «Вроде внизу был, но я не уверен», — ответил Рекс и продолжил подъем. Однако тут начиналось заметное задымление. Пришлось надеть маску-противогаз. Еще пара этажей и быстро в электронишу. Ее тупиковая стена должна была оказаться гипсовой. Кто-то не досмотрел. Рабочие слепили и ушли. Кто-то недосмотрел, рабочие слепили и ушли, и только живший в замке агент Дэвида всё тщательно исследовал и нашёл это слабое место. Если не ошибся, конечно. Пробежав ещё несколько ступеней, Рекс увидел стоявшего возле ниши сотрудника охраны, который озадаченно глядел на раскрытый щиток. «Эй, эй, а ты кто такой?» – спросил он Рекса, пытаясь опознать прикрытое полумаской лицо. «Меня, меня, меня Риттер послал!» Пробубнил Рекс и коротким ударом сбил охранника с ног. Затем надел на пистолет глушитель и несколько раз выстрелил в гипсовую перегородку. Ударил в неё ногой, и огромная глыба вывалилась в технологический коридор второго уровня. «Пропал, кост... Пропал костюмчик!» — подумал Рекс, пролезая в образовавшуюся дыру. Затем снял противогаз и потянул носом. Дыма здесь было поменьше, но пахло каким-то растворителем. «Противопожарная пена!» вспомнил Рекс, вспомнил Рекс этот запах и двинулся дальше среди мигающих ламп аварийного освещения. В отличие от цокольных этажей, здесь не было панической суеты. В отличие от цокольных этажей, здесь не было пон... здесь не было панической суеты, взволнованных голосов и топота, зато системы пожаротушения работали вовсю. Рексу то и дело приходилось преодолевать огромные наплывы пены. Пропали ботинки, успел подумать он и Успел подумать он и увидел появившихся из-за угла людей. Они его тоже, за... они его тоже заметили, и один за другим прозвучали несколько выстрелов. Рекс пригнулся и перебежал за колонну. Быстрее, Сэр, поспешите, мы задержим его. «Полог... Полагаю, нена- полагаю ненадолго, подумал Рекс и рванулся к следующей колонне, сопровождаемые чистыми, сопровождаемые частыми хлопками. сопровождаемый частыми хлопками. 4 Сосчитал Рекс и выставив пистолет, сделал три ответных выстрела. Затем перебежал к следующей колонне и увидел на полу кровь. Заслон между тем уже отошёл. Заслон между тем уже отошёл вслед за хозяином. Никуда он теперь не денется, сказал себе Рекс и прыгнув к следующей колонне, на лету сделал два точных выстрела. Коридор был очищен, и он помчался по нему, что было сил. Теперь, когда след был взят, Рекс не Теперь, когда след был взят, Рекс не собирал. Теперь, когда след был взят, Рекс не собирался терять его. Рекс не Рекс не собирался терять его.